Глава 35. В доках Эдуарда находит человека, который с радостью соглашается переправить нас обратно во Флориду за остатки семейного состояния Пересов. Это совершенно абсурдная плата за проезд. Но выбора у меня нет. Кто знает, что случилось со стальными ценностями? Часть отец раздал родственникам и друзьям. Часть просто исчезла. Сметенная революцией, которая уничтожала все на своем пути. Какое это теперь имеет значение? Всего, что мы потеряли, даже сосчитать невозможно. Пока Эдуарда обсуждает с капитаном условия нашего проезда, я пытаюсь стереть себя грязь тряпочкой, любезно предоставленной лодочником, а мои глаза в эти минуты безотрывно смотрят на маликон. Пятикилометровую набережную, отделяющую город от океана. Здесь я выросла. На этих камнях сидела, болтая ногами, мокрыми от морских брызг. Увижу ли я все это еще когда-нибудь? Эдуардо подходит ко мне. Я оборачиваюсь. Он говорит, осталось пять минут, пока можно отплыть относительно безопасно. Я готова. Поехали. Эдуарда берет мое запястье. «Беатрис», — он сглатывает, — «я не еду». «То есть как не едешь?» Он молчит. «Все и так понятно. Ответ написан в его глазах. Раньше я смотрела на это лицо, как в зеркало, а теперь вижу незнакомого человека». «Когда?» — спрашиваю я. «После Плая, Хирон». «Почему?» потому что я устал терять, устал от того, что ЦРУ меня использует, от того, что американцы дают обещания, которых не выполняют. Наконец я захотел домой. Но ведь Фидель все отнял у тебя и у твоей семьи. Эдуарда хватает так-то смутиться. Похоже, он решил частично компенсировать мне потери. В обмен на секреты, которые ты ему продал, обведя ЦРУ вокруг пальца. У каждого есть своя цена. Цена Эдуарда — его гордость. Так было всегда. А я? Это ты меня сдал. Я должен сообщать ему о любых готовящихся покушениях. На этот раз он получил от тебя ценную информацию. Я помогла тебе вернуть твои имения. Мне хочется ударить его, хочется закричать. Но я так бессильна, что не могу пошевелиться. Он обещал тебя не трогать. Я бы никому не позволил причинить тебе вред. Американцы считают, будто за убийством Кеннеди стоит Фидель. И ему это не дает покоя. Он сказал, что только поговорит с тобой, чтобы ты передала сообщение ЦРУ. Дуэйер тебе доверяет. Тебе он тоже доверял. «Меня он использовал!» «Мы все друг друга использовали. А если бы у меня получилось, если бы я убила Фиделя, что бы ты тогда сделал?» Эдуарда грустно улыбается. «В этом случае я бы тоже не особенно огорчился. Запасной сценарий никогда не помешает». «И все же теперь ты коммунист? Считаешь Фиделя великим человеком?» «Не понимаю, как ты успел так быстро переменить мнение о нем на противоположное?» «Быстро?» — невесело усмехается Эдуардо. «Я устал, Беатрис. Прошло почти пять лет. Что изменилось? Может быть, мы с самого начала ошибались? Некоторые идеи Фиделя не так уж и далеки от того, о чем в свое время мечтали мы?» «Ты сам в это не веришь!» Может, не верю, а может и верю. Пять лет назад ты бы поверила, что ляжешь с ЦРУ в постель. Мы все выживаем, как умеем. Он убил моего брата, твоего лучшего друга. Говорит, что не убивал. Мне он тоже так сказал. И ты купился. Неужели ты ему доверяешь? Естественно, я ему не доверяю. По-моему, я уже вообще ни во что не верю я горестно смеюсь. «Это нас объединяет. Не зря я всегда видела в тебе себя. Мне жаль. Не ври, ни о чем ты не жалеешь. Даже если и так, пожалуйста, не испытывай ненависти ко мне. Я никогда не хотел тебе зла». «Что с нами случилось? Как мы до такого дошли?» — спрашиваю я, качая головой. Когда мы отсюда уезжали, предполагалось, что это временно. От силы на несколько месяцев. Мир изменился. Мы от него отстали. А надо тоже меняться. Я хочу жить дома. Может быть, со временем все наладится. Может, однажды он сделает эту страну свободной. А если не наладится? Эдуардо молчит. Случись нечто подобное раньше... Я бы не находила себе места от гнева. Но мы прошли такой путь и столько сделали, что в глубине души я не могу не понимать его, по крайней мере отчасти. Я не способна согласиться с тем, как он поступил, не способна это принять. Однако я лучше многих знаю, насколько далеко способен зайти человек, ищущий дорогу домой. Этого знания мне сейчас достаточно». Гавана красавица, мягко говорю я, беря руку Эдуарда и сплетая его пальцы со своими, прощаясь с ним. Похитительница сердец. Думаешь, я когда-нибудь еще увижу ее? Эдуарда целует меня в щеку и, сжав мою руку напоследок, отпускает. Конечно, увидишь. Мы с тобой еще потанцуем в тропикане. Лодка отчалив разрезает водную гладь. Волны глухо плещутся об борта. Гавана становится все меньше и меньше, пока не превращается в пятнышко на фоне ночного неба. Впереди бескрайнее море. Мечты никогда не погибают все разом. Они умирают постепенно, с каждым днем удаляясь от нас все сильнее и сильнее. А потом перед тобой уже нет ни острова, ни Гаваны, ни Маликона. И даже точка на горизонте уже исчезла. Тогда все, что ты прижимала к груди, все, что прятала глубоко в своем сердце, перестает существовать, протекает сквозь твои пальцы, как песок, по которому ты когда-то ходила. Теперь ты одна, и в этот момент у тебя есть выбор ты можешь погрузиться во тьму. Броситься в море и пойти ко дну, под тяжестью всего того, чего ты лишилась и чего уже не вернуть. А можешь повернуться, оставив прошлое за спиной, и смотреть вперед. Устремиться Но к новым ясным дням, к будущему, к свободе, к дому.